Глава 35. Чтобы не допустить повышения популярности вдовствующей королевы, которая проживая в своих имениях всячески поддерживала православных, католические магнаты ещё более ожесточённо вели с ней откровенную борьбу. Магнаты, конечно же, видели, что влияние её при дворе ослабевало, а положение становилось даже шатким. что она уже не могла воздействовать на ход политической жизни, как это было при Александре. При новом государе на первый план выдвигались другие люди. Поэтому наездами и грабежами ее имений они стремились подорвать и имущественное положение, и авторитет вдовствующей королевы и великой княгини. Причем нападения были не только в западных, но и в восточных воеводствах, где преобладало православное население, осенью 1511 года одна из шляхетских банд разгромила тетеренский двор, находившийся недалеко от Могилёва. Причём не только пограбили, взяв всё ценное, но и сожгли все строения, в том числе и дом княгини. Поэтому, приехав в Тетерено Она остановилась более или менее зажиточном крестьянском доме Игнатия Кожанова, семья которого, чтобы не стеснять такую знатную гостью, пересидилась в обширную хозяйственную пристройку. Наступило время свадеб, и Елена с интересом присматривалась к совершавшимся обрядам в крестьянской семье Игнатия, как и в целом среди восточнославянского населения здесь в свадебном обряде были три основных этапа. сватовство заручены, то есть непосредственное сватовство и сама свадьба или веселье. Но ещё перед этим Елена заметила, что в семье Игнатия на правах мужа его дочери Фёклы жил молодой мужчина из соседнего двора. Спрашивать у самого Игнатия Елена не стала, Но её управляющий, человек уже не молодых лет, пан Сокольский пояснил: "Да. Фёдор живёт вместе с Фёклой как бы временной супружеской жизнью. Это нечто вроде пробного брака. Раньше, в незапамятные времена, этот обычай в здешних краях был распространён широко, но сейчас встречается редко. После завершения всех осенних работ в поле, И в целом в хозяйстве, когда мороз начал сковывать и землю, и воду, в дом к Игнатию явились сваты. Дядя же Нихаифим и другой тоже уже не молодой и по всему пользовавшийся уважением. С собою у них был хлеб, бутылка водки и деревянные посохи. И вместе с ним пришёл и жених со своим ближайшим другом, но в дом они не зашли, а остались в сенях. Войдя в комнату, сваты перекрестились на икону, и Ефим сказал, «Мы – охотники, и охотимся на куницу, что спряталась в этом доме». После этих слов сваты передали хозяевам хлеб. В это время жених и дружка силою тащили в комнату феклу, которая отчаянно сопротивлялась. Ей, наверное, было лет двадцать пять. Она была рослая и ширококостная, с крутыми плечами, роскошной шеей и грудью. Цвет кожи имела смугло-жёлтый, глаза карие. Богатые, пышные каштановые волосы просто не знали, куда деваться, так как было много, что хватило бы на две головы. Зубы белейшие. Её спокойный, кажущийся безучастным взгляд свидетельствовал о том, что её жизнь была таки не без приключений. Затем сваты попросили мать девушки отдать дочь в жёны их парню. Мать и отец спросили у Фёклы, согласна ли она взять этого жениха в мужья. Она молча повязала каждому свату через плечо вышитый рушник, а жениху сунула за пояс вышитый платок. Это означало её полное согласие. Родители подали сватам свой хлеб. Через несколько дней состоялись заручины. Снова сваты поведали об охоте на куницу и были повязаны полотенцами, но теперь в качестве выкупа за невесту сваты вручили хлебную водку и подарки. Затем жениха и невесту благословили хлебом и усадили на посад, то есть почетное место в переднем углу, где была расстелена меховая шуба. С этого момента хор начал исполнять завтраку свадебные песни. Свадьба была назначена на праздничный день следующей недели. День был жаркий, наполненный сияющим светом. Не только близкие родственники, но и жители всей деревни собрались у дома жениха, все в лучших одеждах. Мужчины в длинных до середины бедра белых рубахах, отороченных внизу красной вышивкой и подпоясанных разноцветными поясами. Поверх рубах короткие до пояса без рукавки все в узкополых шляпах либо войлочных либо соломенных и, конечно же, в кожаных обильно смазанных дёгтем сапогах но особым разноцветием отличались женские наряды в соответствии с христианской установкой о греховности человеческого тела женщины всех возрастов прятали его под тканями платья с длинными до запястий рукавами, расшитыми вдоль всего рукава красной либо вышивкой, либо набиванкой, у других широкой полосой на предплечье преобладали длинные до самой земли косоклинные сарафаны, но встречались и понёвы из нескольких полотен ткани. Богатством разнообразия даже фантазии отличалась вышивка фартуков и занавесок. По вышивке знающий человек мог определить, сколько лет женщине, замужем ли она и сколько имеет детей. Головной убор был особым, только для этой женщины предназначенным, причудливой формы, но как правило, высокий. У молодых несколько облегчённый у пожилых замужних более высокой и более громоздкой перед тем как свадебная процессия тронулась к дому невесты мать жениха одетая в вывороченную наизнанку шубу и меховую шапку верхом на вилах трижды проскакала вокруг квашни на которой лежал хлеб она расбрасывала зерно а наконец её вил лили воду из горшка который затем разбили вилы, хозяин двора тоже разломал и выбросил. Во время самой свадьбы была разыграна сцена похищения невесты и даже военного похода против её дома. Жених в это время никто иной, как князь, которого сопровождает дружина, в составе которой бояре, тысяцкий, то есть начальник отряда в 1000 человек, хорунжий Знаменосец, который нёс впереди свадебного поезда красное знамя хоругви. В составе поезда девушка-красавица, вооружённая сделанной из дерева сабли, к которой были прикреплены три перевитые ленты, ягоды калины, венок из барвинков. Когда свадебный поезд подъехал к дому, ворота оказались закрытыми, а перед ними стояло 5-7 молодых людей. вооружённых дубинками. Начались переговоры о том, чтобы жениха впустили в дом. Внутри дома об этом же уговаривали мать невесты. В результате она в перевёрнутой наизнанку меховой шубе вышла на встречу поезду и протянула жениху чашку воды совсом. Жених сделал вид, что собирается пить эту воду, но затем бросил чашку через голову назад, а дружка на лету разбил её палкой. После этого на кольце дома сошлись две свахи со стороны жениха и невесты. У каждой хлеб с солью и зажжённые свечи. Правыми ногами они наступили на порог, склеили свечи так, что они стали гореть одним пламенем и поцеловались через порог. Это является символом заключения мира. объяснил Елене, находившейся рядом с Панзакольской, как и объединение очагов двух родов в глубоком молчании свахи обменялись хлебами. Невеста в это время сидела за столом рядом со своим младшим братом, мальчиком. Жених, снова выдавая себя за охотника, преследующего куницу, попытался уговорить его отдать невесту, но мальчик требовал выкуп. И только получив его, залез под стол, а жених сел рядом с невестой и поцеловал её. Затем невесте надели на голову убор замужней женщины, который она сперва трижды бросала перед собой. После этого в дом торжественно внесли ритуальный хлеб или каравай. Старший боярин разрезал его и раздал всем по куску. После свадебного обеда Невеста попрощалась с подругами. Всё её имущество уложили в подъехавшую от дома жениха повозку. Родители благословили невесту, а бояре стали усаживать её. При этом бросили ей в ноги связанную чёрную курицу, перед этим полученную ею от матери. Жених трижды обошёл вокруг повозки, слегка ударяя невесту кнутом со словами: "Оставь отцовское, прими моё". В воротах дома жениха зажгли костёр, через который с целью очищения переезжает невеста и весь свадебный поезд. Молча войдя в дом, невеста выпускает привезённую чёрную курицу. Поскольку отец жениха разводил пчёл, то косы невесты расплели здесь, в доме жениха, а не в её родительском доме, как того требовал обычай. Затем её посадили в красный угол, Палочкой сняли покрывало и бросили его на печь. На свадебном столе было все лучшее, что имелось у хозяев. Лежали также и пучки необмолоченных колосьев, которые затем использовались как целебное средство. Елену и пана Сокольского усадили рядом с невестой и женихом. «Княгиня», — спросила у невесты, — «Крепко любишь своего Федора?» «Да, княгиня». А что такое любовь? Невеста задумалась и неторопливо ответила. По мне, любовь это всё возьми и всё отдай. И когда кроме него никого больше в сердце нет. Внимательно слушавший их разговор пан Сокольский попросил разрешения ответить на вопрос княгини и изложить своё понимание этого извечного явления.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 Любовь существу и чувство неопределимое. Бог природы, твоя горечь сладосна, твоя радость жестока. Выслушав его, Елена улыбаясь сказала: "Ты, пан Сокольский, всё знаешь о любви. Забыл только сказать, из всего вечного самым коротким является, к сожалению, она". Свахи в это время Постелили в чулане постель для новобрачных, на соломе с мешком зерна в головах. Затем они раздели новобрачную и тщательно осмотрев её, надели чистую рубашку. В доме в это время продолжалось веселье. Пили хлебную водку, пели свадебные песни. Пан Сокольский пояснил Елене, Если жених окажется неспособным выполнить свой супружеский долг, невеста велит привести дружку. Роль жениха выполняет в этом случае, как правило, старший боярин. Окровавленную рубашку невесты показывают гостям. От к её родителям отправляется депутатция с рубашкой невесты и поподъёй, то есть бутылкой вина, к которой прикреплена кисть калины. и хлебное колосье. Ну, а если не всё так благополучно складывается у невесты, улыбаясь, спросила Елена. О, в таком случае получается совершенно другая ситуация, весело ответил управляющий. Если выяснится, что невеста потеряла невинность до свадьбы и ничего об этом не сказала, на её родителей могут надеть хомут. Они подвергнутся всяческому понаश्यнию, а самой невесте поют непристойные песни. Живя в Тетилинском дворе среди крестьян и простого люда, Елена чувствовала не только их уважение, но и восхищение и любовь. Они пленялись её сияющей красотой и каким-то особенным ей одной присущим обаянием. их изумляла её способность всё понять, терпимо относиться даже к самым сложным проблемам, всегда с уважением относиться к заботам и мнениям людей. Не только в столице, но и во всём княжестве люди считали, что у Елены божий дар умикчения злых сердец. И поэтому люди искали у великой книги несправедливости Из далёкого поместья приехала в Стростянец вдова Пана Коротичев с вопросом, что ей делать. Муж её умер насильственной смертью, завещания не оставил, детей нет, но есть приёмыш-примочок. И хотя Елена после смерти мужа неохотно вступалась в подобные дела, но она решила помочь вдове вместе с властью церковной. Послали за священником. И они вместе постановили, что вдова имеет право владеть землей, людьми и всем имуществом мужа своего, поминать душу последнего, дитя свое приемное кормить и распоряжаться мужним имением в завещании, как хочет. А бывали и такие дела, что Елена не могла взять на себя ответственность быть судьей. В biru штанах привели к ней связанного и жестоко избитого владельца небольшого имения пана Грота Воля. Влюбившись в жену соседа Иулианию и не находя в ней взаимности, он убил её мужа, чтобы воспользоваться беззащитным состоянием жены. Но и Иулиания взялась за нож, не попавший в горло насильнику, ранила его в плечо и бросилась бежать. Но Гротэ Воль догнал её и зарубил мечом и бросил в реку. Выслушав всё это, Елена сказала: "Я не могу в этом случае быть судьёй. Ведите его к воеводе". Елена предварительно решала даже наследственные дела, особенно если это касалось женщин, хотя для окончательного решения и отправляла просителей к великому князю. Приехали к Елене, дочери Мстиславского князя Ивана Юрьевича, и били челом об отчине своей. Елена приговорила: "Пусть едут в Мстиславль и владеют всею отчиною своей, всеми землями, которыми владел их дед и отец. Княжны пусть живут в отчине своей до тех пор, пока Бог не даст им женихов княжат". которые были бы им равны. После этого великий князь о них позаботится. Князь Масальский прозил имение в Смоленском повете, ибо владелец этого имения пан Реут умер, не оставив наследников, оставил только жену. Елена отдала имение просителю с тем, чтобы он содержал вдову в чести, не обижал ничем до самой её смерти. принимала великая княгиня и более сложное решение. Просительницу из Бельской области она оставила, как того требовала уставная грамота Александра, в имении в течение года и одной недели. Затем, взявши вено, полученное от мужа, вдова обязана была вернуться к своим родичам и вернуть им вено. Если же возвратить не захочет, то теряет права на свою долю в отцовском имуществе, сохраняя её однако в материнском. Вынося решение по справедливости, Елена помнила и о том, что в уставной грамоте её мужа Александра было определено холопу и рабе не верить и в свидетели их не принимать. С невольным человеком суда нет. В это время она стала замечать за собой дар предсказывать будущее. На это обратили внимание жители двора и соседней деревни. В предыдущий приезд в Тетерино княгиня как-то подарила смышлёному бойкому лет 10 отроду мальчику Томашу серебряный крестик, наказав: "Бериги его. Покуда будешь носить его на себе, и Бог будет беречь тебя". Мальчик всячески берёг его, Но в каких-то детских забавах шнурок оборвался, а через несколько дней, купаясь вместе с ребятами на мелководье, незаметно для всех утонул. Сельская молва связала это с утерей крестика к негини. Тогда же, во время посещения вместе с управляющим крестьянских семей, один из крестьян поделился с Еленой своей главной заботой. Две дочери, 29 и 30 лет, никак не могут выйти замуж. Елена приняла заботу Хрисана близко к сердцу. И вдруг ей показалось, что лавка, стоявшая в хате у самого порога, сама почернела и стала испускать чёрный не то дым, не то пар. А что это за лавка? спросила Елена у хозяина, и почему она именно здесь находится? На неё обычно соседки, когда заглядывают по каким-либо делам, садятся, свои женские новости обсуждают. Выбрости эту скамейку, а ещё лучше сожгите её, посоветовала Елена. Она и сама удивилась, когда в следующий свой приезд Криссан бросился к негине в ноги, не находя слов для благодарности, оказалось, что дочери не только замуж вышли, Но и каждая по ребёнку уже успела родить.